Глава третья. Лилия. Когда я была маленькой девочкой, мама пела мне колыбельную про серенького волчка, который придет и укусит не по слуху бачок, утащит в свою нору или что там у них, логово, и покусает больно-больно. Я еще не знала тогда, что есть вещи пострашнее милого серого бедняги-волчка, которому приходится каждую ночь воспитывать детишек. Сейчас рядом со мной сидит огромный хищный мужик. Молча играет желоваками на бородатой физиономии. И мне кажется, что я провалилась в страшную сказку, в которой перемешалось добро и зло. «Нет, значит, мужа у тебя?» Прерывает затянувшееся молчание мой спаситель. «Чего?» «Я говорю, мамонта жирного ты в дом приносишь, а не отец семейства. Как же ты живешь? Вам-то что с того?» Отлично, мы живем с Петюшей. И вообще, это не ваше дело. Дергаю плечом. Да, у меня нет никого. И не было никогда. С тех пор, как в моей жизни появился мой мальчик, личная жизнь у меня закончилась, не начавшись. Черт, Но ну не рассказывать же об этом незнакомому злому мужику, который угрюмо сопит рядом вот уже полчаса. Как это не мое? А вдруг твой муженек меня размажет по лестнице? Приревнует к такому-то красавцу, статному да богатому. Кстати, ты так и не сказала адрес. Голос мужчины звучит ровно, даже равнодушно. Я не на сто выдыхаю в воздух, пахнущий дорогими благовониями и шикарной жизнью. Такой, какой ни у меня, ни у Петьки не предвидится. Особенно в ближайшей перспективе. Денег с аренды маминой квартиры хватит еще дня на три, а потом... Потом, если не произойдет чуда, нам с моим мальчиком придется туго. Сердце сжимается от страха. Я-то переживу, а вот Петюше Даже за сад будет нечем заплатить. Адрес не мой. Нет, мне не стыдно, что мы живем в общежитии с сыном. Просто не считаю нужным сообщать этому незнакомому человеку наше место обитания. Не знаю, почему. Но я и вправду до одури боюсь взгляда его вишневых глаз, сканирующих меня, кажется, прямо до самого скелета. А еще меня пугает, что они так похожи на глаза моего сына, моего любимого мальчика. Интересно, как ты собиралась добираться в эти ебени одна ночью? Здесь не так уж и плохо. Улыбаюсь вымученно. Стараюсь не смотреть на здоровяка, легко крутящего руль. Мы привыкли. «Остановите тут, пожалуйста!» Показываю на подъезд, освещенный тусклой лампочкой. Отсюда совсем близко до общаги, метров пятьдесят через двор. Значит, я буду дома через пять минут. Прижму к себе Петюшу и, наконец-то, смогу хоть недолго побыть счастливой и спокойной. А завтра я решу все свои проблемы. «Целоваться будем!» Скалится мой страшный спаситель. Глядя, как я суетливо пытаюсь застегнуть вырванные грабителем с корнем пуговицы на дурацком пальто, негнущимися пальцами, я выгляжу жалко, как нищенка во дворце. И эти его чертовы слова заставляют меня дернуться и покраснеть. «Послушайте, если вы считаете, что то, что...» «Успокойся, я пошутил», — хмыкает викинг, — «лезет в карман зачем-то». а я сижу как загипнотизированная и не могу шевельнуться. Видимо, только сейчас меня накрывает осознание того, что могло бы произойти, не появись этот нестерпимый нахал минут на пять позже. Запоздалый стресс наваливается чугунной плитой. И осознание, что я не смогу порадовать Петюшу мечтанным праздником, и домой идти совсем не хочется, потому что я не знаю, как смотреть в глаза моему мальчику. «Возьми!» «Что это?» — шепчу, боясь посмотреть на свои руки, в которые этот демон сунул мне стопку бумажек. «То, что ты заработала сегодня на моем мероприятии!» Морщится этот странный мужчина. Морщится, словно от боли, кидает в рот леденец. «Слушай, иди уже, утомила!» Он не дает мне и слова сказать. «Я не возьму это!» «То, что я заработала, я потеряла по собственной глупости!» Говорю, прямо выпитив вперед свою чертову уродскую губу, которая предательски дрожит. «Послушайте, я прекрасно знаю, где бывает бесплатный сыр. Что вы там себе надумали, мне неизвестно, но... Забудьте, что бы это ни было!» «Это не тебе, дура!» — кривит он губы в невеселой улыбке. «Парень же не виноват, что ты абсолютная наивная олениха! Бери! Это просто благотворительность!» «Я до ужаса обожаю помогать сирым и убогим. Это не альтруизм, девочка. Я просто пытаюсь вымолить у него...» Поднимает палец к потолку машины, обтянутому дорогой кожей. «Отпущение грехов. Ну и выторговать еще немножко баблишка. Таким, как я, всегда всего мало. Ты же так сказала вроде. А ты-то точно в курсе». Как говорится, не оскудеет рука дающего и прочее бла-бла-бла. Я не верю в альтруизм таких, как вы. Это прискорбно, что в столь юном возрасте ты разочаровалась в людях. Зовут-то тебя как, кстати. И кто же нас обидел? Не ваше дело. И имя мое тоже вам ни к чему. Лишняя информация. Такой, как я? А это какой? Выгибает он бровь. Молчу. «Что сказать? Выгляжу я неблагодарной идиоткой. И наверняка он так и думает. Слушайте, простите». «Нет», — сказала А, говори, Б. «Таких, как я, зажратых, богатых королей мира? О, да, я такой. Но если я хочу, то беру сразу, не размениваясь на уговоры. И еще, девочка, это ты что-то себе нафантазировала». Я брезглив, знаешь ли, и женаты. Скалюсь я, отчего становлюсь еще больше похожей на дуру. А, так вот оно что. Несчастную овечку обманул гадкий женатик. Ребеночка ей забабахал и слинял? Прекрасно. Не мой случай. Я люблю баб посочнее и взрослее. Расслабься. И вообще, кто тебе сказал, что сыр бесплатный? Тем более я не беру в долг у незнакомцев. Чёртов нос снова краснеет. Я чувствую, как он гореть начинает, а вместе с ним и уши. Вдруг вы взамен потребуете мою душу? С вас станется. «Нахрена мне она?» — скалится нахал. «Ладно бы еще тело предложила. И то сделка так себе. Тоще ты слишком. Я не ем таких костлявых. Ладно». Буду звать тебя Бэмби, как шлюху. Они тоже не любят называть свои настоящие имена. Не едите? Он что, смеется надо мной? Точно. Смотрит, прищурившись, а в его вишнях пляшут черти. Надо бежать, уносить ноги. Выскакиваю из машины под веселый хохот мерзавца. Деньги бросаю на сиденье. Я не шлюха, понял ты, Скотт? Да, моя жена тоже так считает. «Эй, дура, ты бумажки тут забыла!» Несется мне в спину, но я слышу уже словно сквозь вату это обзывательство и издевку. Может, я и дура, но все еще знаю себе цену. Сам такой породистый, креплю себе под нос. Надеюсь, он не слышит. Виск покрышек придает мне ускорение. Залетаю в подъезд, прижимаюсь спиной к шершавой стене. Никто и не думал меня преследовать, и машина исчезла. Слава Богу. Двор пустынен, сердце колотится так, что кажется вот-вот вывалится из груди. Еще немного, и я дома. Дома, в котором тепло и тихо. Я поцелую Петюшу в макушку и что-нибудь обязательно придумаю. Без подачек от нахального амбала, без унижений и насмешек, я сильная и находчивая. У моего малыша будет праздник. Дома тихо. Захожу в крохотную прихожую и молча падаю на пуфик. Вся моя бравада испарилась, пока я шла через двор. Шаг за шагом улетучилась. Осталось только горькое понимание, что я снова облажалась. «Лизечка, ты?» шепотом спрашивает появившаяся в дверях тетя Люба. «Слава Богу! Поздно уже, я начала нервничать. Шлемазла этого мелкого я чуть накормила и утискала. Спит, как ангелочек. Слушай, он у тебя рибу что, не кушает? Надо кушать. Объясни завтра этому мелкому поцу, что только кошерная сделает его человеком. Пойдем, в тебя затолкаю рибу фиш, пока не протухла. Не хочу, схлипываю я. Тетя Люк. Меня ограбили, все забрали, все, что я заработала. Рыдания рвут горло. Мне даже вам заплатить нечем, и праздник. Какие деньги, Лилия? А как вам это нравится? Платить она мне собралась. Главное, сама цела. А филки тьфу, навоз. Сегодня нет, завтра воз. Теплая рука тети Любы гладит меня по волосам. А Азоханвей тот праздник, что мы, чужие, за какие оплаты ты тут мелешь? Этот рахит в Панамке мне как родной, да и ты, не реви, будет у этого шлемазла сопливого праздник. И она похороны откладывала, так и там много стало. Мне какая разница будет, в каком гробу гнить? Не этим же поцам с родственником моим отдавать. Нет, я не возьму, я не могу. Это все он робопса хотел, схлипывая, уткнувшись лицом в ладони. Тетя Лю, я дурная мать, я даже не могу праздник устроить сыну. Весь мир, ты мать лучшая. Все это, когда ноги холодные, а мы-то живы, праздник будет. Не делай мой мозг беременным. Торт Катька испечет. Она мне должна за услугу. Мося Кацман шары надует, старый Тухис. Открыл магазин все для праздника. Поди своими газами баллон это надувает. Так и мы его за тот Тухис и возьмем. Ну, а роба чего там? В общем, в соседнем дворе сука ощенилась. Подарим пятю ненормального пса... Чай живой-то лучше, и друг опять же. Вроде не крупная там сдохи. Завтра отправлю Синявкина. Отловит нам по мордате. Он за бутылку-то шохош сделает. Ветеринарке Нинке конфет купим. Еще какой цемис замастырим. Вся эта шарага гудеть будет. Я даже забываю, что плакала. Наблюдаю за воодушевленной тетей Любой, которая мечется по прихожей, возбужденно блестя хитрыми глазами. Эта женщина, пережившая предательство и потери, не сломалась так, а я чего раскисла? Не бывает безвыходных положений, и вокруг нас, хороших людей, гораздо больше, чем плохих. Выхода нет только из гроба. И я с каждым днем все больше убеждаюсь в этих нехитрых аксиомах. Айду я, в общем. Талмуд найду свою с бекицером, старость-то не радость. Не помню их номера без склерозника. Ох, и погуляем. Ложись, девочка, и спи спокойно. А праздник? Ох, какой будет праздник! Черти в аду обзавидуются. Спасибо. Улыбаюсь, прижимаю к груди замечательную женщину, без которой я бы не справилась. Она работала раньше комендантшей в этой общаге, пока ее не переделали в малосемейку. Разделили на небольшие блоки, в которых оборудовали подобие квартирок с крохотным санузлом, сидячей ванной и отдельной кухонькой. Собственно, мы с Петюшей живем сейчас в такой тесной клетушке, но нам хватает ее для тихого счастья. Тете Любе тоже досталась такая жилплощадь. и теперь она является феей-хранительницей для всех в этом доме. Без нее он бы давно развалился, не выстоял. Спасибо вам. Ох, сырость развела, смущается фея крестная. Пойду я, мось удерну, а то старый болван спит он много. Шары сами себя не надуют. Я все вам верну, заработаю и... Ой, все. Вернет она, похоронишь меня по-людски, а не в общую могилку, и слава богу. Кстати, ванну тот Петька ухайдокал сегодня, но ты уж не ругай мальца. Завтра Синявкина пришлю, он исправит. Ну, пошла я, а ты ложись, завтра делов валом. А чего смотришь? Я же не могу одна устроить этот захер. Я захожу в комнату и опускаюсь на кровать рядом с моим мальчиком, раскинувшимся поперек ложа. Он такой смешной и трогательный, в этой пижамке, разрисованной собачками, крохотный, но для меня он целый мир, мой мир, моя жизнь. Сворачиваюсь рядом с ним, стараясь не потревожить сон. Вдыхаю теплый детский запах, солнечно-молочный, самый сладкий на свете. Слегка дую на пушок светлых волосиков. «Мамочка, ты вернулась!» Сквозь сон шепчет мой сыночек. «Я ждал». «Да, Петюша, спи. Завтра ты мне все расскажешь». «Завтра». «Я знаешь, чего ждал-то? Я хотел сказать, что я передумал. Не нужен мне лобопес. Я другое желание загадал». «Какое?» «А если скажу, не сбудется». — щурится с просонок малыш. Он вырос, скоро отпразднует первый юбилей. Сердце замирает в груди, переполняясь благодарностью к тете Любе. Без нее я бы не смогла сейчас вот так просто реагировать на этот разговор. Тогда не говори. Улыбаюсь, теребя легкие кудряшки сына. Нет, все ловно скажу. Тебе можно, ты же мама. Петюша вжимается в меня доверчиво. Шепчет на ухо, будто боясь, что его услышит вселенная и не исполнит детского желания. «Я хочу, чтобы у меня был папа, как у всех ребят, и чтобы он на тебе обженился. Тогда и ты будешь ладая». Здорово я придумал. Мне кажется, что над моей головой разверзаются небеса. Задыхаюсь от рвущей душу боли. Мой мальчик лишен семьи. Ему нужен мужчина-авторитет. «Это нормальное желание, но отчего тогда мне так больно?» «Тебе плохо со мной?» — шепчу я, прижимая к себе тонкое легкое тельце ребенка. «Ты лучше всех на свете, мама!» — искренне отвечает мой сын, не по годам взрослый и рассудительный. «Но папы у мальчиков же должны быть! Это же честно!» И мама Вовки Ляшкина говорила маме Лиске, то ты сталая дева. и что я когда под ласту, то уеду, а ты будешь с кошками век вековать. Мам, а что это, век вековать? Это же хорошо долго жить, а с котиками вообще. Спи, родной, — улыбаюсь я, хотя мне хочется рвать и метать. Чёртовы сплетницы знают, что их слышит Петюша, специально его дразнят. Злобные бабы просто не могут справиться с ядом. Но на каждый роток не накинешь платок. Спи, и пусть тебе приснится твой праздник, и котики пусть приснятся в пиратских костюмах. Колсалских, счастливо улыбается мой малыш. И папа, знаешь, я думаю, что он сильный и одноглазый, и у него повязка на глазу, как у капитана Флинта, и нога деревянная, и он этих тетек злых. Как свяжет, и им позатыкает, а потом... Господи, Петька, я больше не могу сдерживаться. Из меня рвется смех, смешанный со слезами, очищающая смесь эмоций.